Глава с е ь а н н а Нойман. И что мне прикажете делать? У меня личного состава пятьдесят четыре человека, включая секретаря, бухгалтера и делопроизводителей. Анна подошла к высокой двойной двери и прикрыла створки. Никчему было выслушивать это во второй раз. И снова с теми же жалобными интонациями в конце каждого вопроса. Она уже была свидетельницей того. Как возле участка шеф объяснялся с бургомистром по тому же поводу. Отряд чужаков был пропущен в центр города. и Ситуация выходила из-под контроля властей. Похоже, у госпожи с у д и к п о л и ц м е й с т е р у те же неприятные вопросы. Девушка ухмыльнулась. Видимо, шеф предполагал, что его здесь ждет в з б у ч к а Он даже двери неосознанно оставил при открытыми. Ничего с него не убудет. Она оперлась руками на подоконник. и окинула взглядом м о л ь т к и плац. всю площадь занимал широко раскинувшийся б и в у о ч н ы й лагерь. гости не стеснялись. внимание сразу привлекал высокий костер, который пылал прямо на брусчатке напротив сберегательного банка. дым от него то поднимался вверх, то начинал стелиться по земле, лез в глаза и прогонял с места многочисленных зевак, которые собрались вокруг. по всему периметру лагеря стояли караулы из двух-трех воинов. И г р о ж а н е не решались заходить за невидимую линию, но это ничуть не останавливало детей. Анна видела, что подростки уже проникли в лагерь и посвойски общались с солдатами. Воины давали им возможность рассмотреть себя, свою амуницию, оружие. Кто-то из ребят на байке демонстрировал свое умение стоять на одном колесе и другие акробатические трюки. Гости шумно высказывали свое одобрение. Велосипед сам по себе вызывал большой интерес. Солдаты пробовали пальцем упругую резину покрышки, трогали хромированный руль. Мальчишка п о д н я л заднее колесо и показывал на весу, как цепь крутит шестеренки. В сквере у Эльды были разбиты палатки, и сквозь л и с т в у она видела в ы г о р е в ш и е парусиновые крыши, перемещающихся людей между ними и отблески солнца на их полированных шлемах. Возле памятника генералу м о л ь т к е прямо на газоне стоял видавший виды круглый оранжевый шатер. Полог был откинут в сторону, и возле входа в карауле стояли два солдата. Один из воинов держал в руке знамя на длинном древке. Полотнище лениво шевелилось на слабом ветру, показывая оранжевые и красные всполохи рисунка. Анна знала, что там изображен красный лев с мечом. Этот герб украшал накидки и щиты многих солдат. Наверняка в этом шатре должен был находиться их предводитель, какой-нибудь с е н ь о р или лорд. Она видела, как несколько минут назад подъехал рыцарь в сверкающих доспехах, с п е ш и в ш и с ь прямо у памятника. Он оставил г н е д о в о коня слуге и зашел внутрь. Тот привычный жест, которым садник, не глядя, бросил повозье подбежавшему парнишке, был настолько непосредственным и неподдельным, что Анна, еще не зная характер социального устройства мира гостей, почувствовала ее глубинную природу для одного из участников этой сделки. Повиновение было настолько же привычным, насколько для другого обладание властью и привилегиями. п о л е т с м и с т е р вышел из двери, вытирая бумажным платком лопы в и с я щ и е щеки. Анна внутренне поморщилась. Белая рубашка шефа промокла вокруг подмышек. Он остановился рядом с девушкой и рассеянным взглядом уставился в окно. Увиденное явно не поднимало ему настроение. Со стороны ратуши толпа людей раступилась, с чтобы пропустить подходящий по улице отряд воинов в конических шлемах. В руках они несли поднятые вертикально копья и треугольные щиты. Но ведь в это невозможно поверить, сказал полисмейстер Отеренк. Рыцари, кони, флаги. Когда же кончится весь этот бред? Вон там на копье. Это что? Голова? спросил он обвиняющим голосом, указывая на стражника, стоящего внизу возле входа. Анна вдруг заметила, что у солдата в карауле перед зданием суда действительно на копье висела страшная серая остроухая голова. челюсть маленького рта была приоткрыта, и сквозь острые зубы виднелся г р я з н ы й з е л е н ы й комок языка. и Интересно знать, куда они все ходят в туалет. Вдруг задал шеф неожиданный вопрос. Анна с трудом отвела взгляд от мерзкой физиономии. Я видела, они поставили палатку на самом берегу. Да, в самом деле. Полицейский неодобрительно рассматривал воина, держащего на пике страшный трофей. Бледно-голубые глаза Ренка изучали шлем солдата, усиленный крест на крестобручами и оранжевую накидку поверх длинной кольчуги. Он словно пытался уличить кого-то в обмане. Какое т о средневековье! с т а ж ё р вы знаете стенографию? – спросил директор, поворачивая к ней голову. Анна растерянно помотала головой. Конечно, никто больше ничего не умеет делать руками. Диктофоны, компьютеры, регистраторы, – сказал он. А вот раз и ничего не работает. Что делать? А будут переговоры с этими вот. Я могу очень быстро конспектировать. Ей вдруг очень захотелось принять участие в собрании. Это было намного привлекательнее, чем бегать за п и с о ч к а м и по п о р у ч е н и я м начальника. Несколько часов назад они с Йонасом оставили младшего мальчишку Майеров на попечение той темненькой медсестры Софи и ее брата, а затем направились в штаб полиции. С того времени Ота Ренк, шеф полиции, таскал Анну за собой по учреждениям и использовал в качестве курьера в полицейской школе на семинарах. Я все записывала. Полицмейстер не отвечал. Теперь его внимание привлекли быки, которые п а с л и с ь на аллее напротив полицейского участка. Директор огорченно скомкал бумажный платок и безуспешно п о и с к а в глазами, куда его выбросить, сунул себе в карман брюк. Хорошо. с т а ж ё р Нойман, найдите, на чем писать, подготовьтесь. Заседание будет через полчаса здесь, в здании суда. Он болезненно моргнул глазами и пошел к лестнице. Но взявший з а п о р у ч е н ь вздохнул и опять остановился. Это ведь вы обнаружили убитого мальчика в пансионате на Брунн? – спросил Ренк, глядя вниз на ступеньки. Да, когда утром ехал на работу, а его мать в городском совете. Печально сказал он. Илка Майер. Нужно, чтобы кто-то сказал ей. Вы хотите, чтобы это сделала я? – удивилась Анна. Невежливо, когда о трагедии сообщают посторонние люди. Шеф полиции все-таки повернул к ней голову. Получается, как-то безучастно. Вы его нашли, увезли оттуда младшего мальчика. Можно даже сказать, спасли. Найдите в себе силы. Это часть нашей работы. Члены городского совета тоже будут участвовать в переговорах. По крайней мере те, кого удалось найти. Анна увидела, как полицмейстер вышел из здания суда, и внизу к нему присоединился офицер Бернфлерки с автоматом х е к л е р а на плече. В арсенальной комнате участка она видела четыре единицы пистолет-пулеметов. Конечно, раньше и в голову не могло прийти, что они когда-нибудь могут быть востребованы. Сама Анна раньше держала в руках МП-5 только два раза. Оба в учебном тире, в подвале полицейской школы. Полицейские повернули направо к участку, который находился здесь же, в сотни метров от здания суда. Шеф некоторое время шел, рассматривая голову орка на копье караульного, и что-то говоря сопровождающему. В поисках письменных принадлежностей Анна спустилась вниз. В секретариате суда она нашла двух сотрудниц, которых срочно вызвали на работу. Когда стажёр зашла к ним за стеклянную перегородку, она услышала, как одна из секретарей, молодая темненькая девушка, рассказывала, что столкнулась с непреодолимыми трудностями, когда собралась утром позавтракать. Девушка была одета в светлую рубашку и черные легинсы. Говоря о своих злоключениях женщине постарше, она сидя в офисном кресле. качала ногой, свисающей на ней вьетнамкой. Ну, тогда я решила, что поем в городе. Как же? А деньги? У меня в кошельке не оказалось и двух евро. Да и кошелек я едва разыскала. Я уже забыла, когда последний раз им пользовалась. Привыкла телефоном за все расплачиваться. Последнее время уже и на рынке без наличных можно обойтись. Хорошо, что здесь в офисе к р е к е р ы нашла. А чайник не вскипятишь? Даже без кофе пришлось сегодня. Анна подумала, что у нее-то самой. Тоже наличных денег совсем нет. Ей стало неуютно. После того, как она увидела солнце, встающее на северо-западе, стало совершенно понятно, что мир прежним уже никогда не будет. Но ей пока не приходило в голову, насколько ее жизнь зависела от призрачных цифрок е на экране смартфона. Циферки фью и исчезли. Кто мог предположить, что у д о б с т в о мира может повернуться такой неожиданной страной? И как же теперь решать самые простые бытовые вопросы? Что же получается? Все ее небольшие накопления у нее теперь совсем ничего нет, ни гроша. Девушка прикинула, что зарплата должна быть уже в понедельник. Интересно, и каким образом ее начислят, и кто-нибудь будет в магазине продавать товар ы за евро. Женщина постарше, одетая в узкий светлый пиджак, приветливо кивнула Анне. А вот офицер полиции нам сейчас хоть что-то растолкует. Слухи ходят просто невероятные. Можете нам объяснить, что происходит в городе и что это за войско короля Артура на площади? Ну, как вам? Я думаю, что это местные обитатели. У них здесь, наверное, типа средневековье. Женщины переглянулись. У дамы в офисном пиджаке на лице появилась саркастическая улыбка. Прикалываешься, подруга? Спросила девчонка в легинсах. Анна поняла, что девушка с темной челкой еще моложе ее. Может быть, только летом школу окончила. Вам что, никто ничего не объяснил? Девица интенсивно покачала тапочкой. Ну, курьер, который меня нашел, сказал, что в городе чрезвычайная ситуация, не работают коммуникации и еще нападения на людей, сказала дама в пиджаке. Но ведь это наладится? Ведь так? Пришлют кого-нибудь из Шверина? Из Шверина? Но вы же видели горы, спросил а с т а ж ё р Брюнетка перестала качать ногой. И неуверенно кивнула. А это правда? Горы? Как они могли там оказаться? Анна пожала плечами. В том-то все и дело, что это объяснить нельзя. И солнце. Сейчас оно уже поднялось, но когда было утро, оно вставало оттуда, из-за этих гор. И что это значит? Да что угодно. Правдоподобнее этого? Это вообще невозможно, понимаете? Ведь там север. Солнце ведь должно вставать на востоке. Анна развела руками. в Само м деле? Она должна взрослым теткам объяснять, как устроена солнечная система. Ты хочешь сказать, что мы теперь не здесь, а где-то в другом месте? Вдруг сообразила брюнетка. Анна кивнула, думая, как им сказать про орков и стоит ли поднимать эту тему. Вы же видели их на площади. Они ж е настоящие, с копьями и мечами, настоящие средневековые воины. И они нам помогли против нападений. Анна не знала, что еще можно добавить для убедительности. Вот что нужно было сделать в первую очередь городским властям: развесить по городу информационные бюллетени. Уже ведь полдня прошло. В холле раздался звук открывающейся двери, голоса, звуки шагов, за стеклянной перегородкой двигались силуэты входящих в здание людей. Это сейчас здесь переговоры будут, сказала Анна. Да, я должна вести стенографию з а с е д а н и я откликнулась девушка с челкой. Меня для этого и вызвали, но то, что ты сказала, это ч и с т ы й адреналин. Посмотри, у меня даже руки трясутся. Может, это даже неплохо. Все равно когда-нибудь потом мы все умрем, рассеянно сказала Анна. Женщины удивленно уставились на нее. Ну, я хотела сказать, хоть что-то новое. Драйв, объяснил а стажер. Она вздохнула с облегчением. По крайней мере, ни на ни одной будет лежать ответственность за протокол. Значит, шеф решил обзавестись своим секретарем на переговорах. Внизу возле лестницы толпились не менее двух десятков людей. Кроме секретариата сюда же выходила дверь в большой зал судебных заседаний. Сейчас она была открыта и было видно, что в зале идет или завершается какое-то совещание. В некоторых участниках Анна узнавала членов городского совета. На трибуне боком к ней стоял Гельмут Скиба. Его девушка тоже знала. Он был первым заместителем шефа полиции. Люди, вошедшие в здание, неспешно поднимались по широкой лестнице. Внизу, возле ступенек, какой-то пожилой мужчина в твидовом пиджаке разговаривал с новым бургомистром Фином б р е н м е р о м То есть резервные генераторы не запускаются, потому что слишком современные? – переспросил градоначальнику м у ж ч и н ы Фактически да, но в этом и заключается хорошая новость. Мы поняли, что слабое звено – полупроводники. Они или вышли из строя, или неправильно функционируют, что, в общем, одно и то же. Поэтому не работают все электронные устройства. К ней подошел шеф, и она была вынуждена перенести свое внимание на него. Он глянул на толстую тетрадь, которую девушка позаимствовала у секретарей. Хорошо, комиссия сформирована, переговоры будут в с о в е щ а т е л ь н о й комнате присяжных на втором этаже. Полицмейстер отошел со забоченной физиономией. И Анна пододвинулась поближе к Бремеру и его собеседнику с их интересным разговором. Анна все удивлялась, почему все автомобили в городе сломались, а ее с т а р е н ь к а я Веспа, хоть и с т о л к а ч а н у заводится. А такие механизмы, как, например, двигатель внутреннего сгорания, работают, но нужно исключить из цепи различные контроллеры и другие устройства с электроникой. Хорошо, пожалуйста, господин Рорр, займитесь этим в первую очередь. Если мы вернем электричество, мы решим сразу много проблем, начиная от воды и заканчивая телефонной связью. Да, подтвердил мужчина в твидовом пиджаке. Мы и сможем наладить телефон. Через ручной коммутатор, естественно. Баргомистр пожал руку м у ж ч и н ы снизу за локоть и направился вверх по лестнице. Анна поискала глазами директора Ренка и устремилась к нему, л а в и р у я между людьми. Вряд ли всю эту толпу запустят на переговоры. Она вдруг увидела возле входа в зал заседаний фрау Майер, симпатичная м о л о ж а в а я блондинка лет тридцати пяти, встревоженно расспрашивала о чем-то офицера полиции. Нет, только не сейчас. Может, кто-то другой расскажет бедной женщине, что случилось в пансионате. Она поспешила отвести взгляд и почти п р и ж а л а с ь квадратной к спине шефа п о л и ц и и Ренка. Она была почти уверена, что глаза ее обязательно бы выдали. На верху бургомистр теперь остановился переговорить с президентом городского совета Франко Шмитом. Она выскользнула из-за спины шефа, пробралась между людьми и в итоге первой зашла в приоткрытую дверь помещения. В комнате присяжных заседателей в центре стоял большой овальный стол. Он занимал почти все свободное пространство. Только возле дальней стены располагался небольшой буфет. Подразумевалось, что при желании присяжные могли совещаться всю ночь. Как в фильме двенадцать разгневанных мужчин. Здесь, правда, было больше всяких удобств. Даже кушетка. Девушка по привычке пощелкала выключателем. Электричество, конечно, не работало, но во всю стену был ряд больших окон, и было достаточно светло, несмотря на то, что отделка комнаты и мебель были выдержаны в темном классическом стиле. Анна решила пока занять место в дальнем конце стола. Больше шансов, что е потом не сгонят. Она уселась поближе к к у л е р у Положила на стол тетрадь и налила себе стаканчик воды. Как раз вовремя. Начали заходить участники комиссии. Первыми вошли шеф и его заместитель Скиба. Потом появился бургомистр и, коротко взглянув на Анну, обернулся на следующего за ним Франкошмита. д Так вот, нужно немедленно организовать курьерскую службу. И у меня предложение сделать это на базе почтамта, сказал ему председатель совета. Но почта ф е д е р а л ь н о й к о м п е т е н ц и и н а ч а л было б р е м е р и сам себя оборвал. Да, конечно, это тоже теперь наша забота. Трудно к этому так сразу привыкнуть. Он занял место в центре стола, спиной к окнам. Шмит уселся слева от него. Конечно, и поверьте, куда труднее будет решить разные ведомственные и процедурные вопросы. Нужно обязательно. Входили все новые люди. Игра начальник п р и в с т а л Извините, друзья. Четко определено. В комиссии по переговорам четыре человека. Прошу всех остальных покинуть комнату совещаний. Скиба кивнул шефу и в числе остальных ретировавшихся направился из комнаты. п о л и ц м е й с т е р уселся возле Шмита и спокойно сложил руки на животе. Энергично вошла седовласая сухая женщина без следов макияжа на желтом лице и поприветствовав всех, заняла место рядом с бургомистром. Она сразу же повернулась в кресле к Фину б р э м е р у Бургомистр, объясните мне, какую цель мы преследуем, проводя эти переговоры. Вы понимаете, что переводя наши взаимоотношения ф о р м а л ь н о е русло, мы можем попасть в какую-нибудь правовую ловушку. У нас нет понимания, в какой правовой среде мы находимся. Браймер успокаивающе поднял руку, госпожа судья, мы не будем ничего пока подписывать, никаких документов. Вот именно, что наша цель — получить как можно больше информации. Если мы будем избегать контакта с пришедшими, они начнут действовать по своему усмотрению, решать, что здесь вовсе нет никакой власти. Да, они уже так делают. Их военный лагерь стоит у вас под окнами, и по их же настоянию совместные отряды патрулируют мосты через Эльде. Пока с ними контактировал только господин Ренк. Вот именно. Не смущаясь, прервала его судья. Я считаю, что нельзя было вовсе допускать их в город. А ты, о т о позволил им перехватить инициативу и делать, что вздумается. На последней фразе судья понизил а голос, открыл а с ь д в е р ь но это вошла женщина в узком пиджаке из секретариата. Она положила на стол толстую тетрадь с пружиной и уселась торцевой стороны стола, прямо напротив Анны. Да, конечно, а что можно было сделать, когда на город напали вооруженные головорезы? Понимаете, настоящие монстры. ответил шеф сразу обильно потея широким лбом. Вы знаете, что у нас не менее сотни пострадавших. Уже сейчас тридцать два смертельных случая. Судья ахнул и п р и ж а л а к щекам костлявые руки. И восемнадцать из них несовершеннолетние. Сморкнувшись, добавил полицейский. Капля пота не удержалась на рыхлом носу и упала на стол. Бургомистр нахмурился и передал ему пачку бумажных платков. Полицейский принял ее и начал машинально крутить в толстых пальцах. Мы ведь не сразу осознали масштабы происходящего. Я двадцать лет на службе, нас таким циничным и безоглядным насилием никогда раньше не сталкивался. Мне за свою карьеру даже ни разу не пришлось выстрелить в человека. Конечно, люди медлили. Его голос дрогнул. На ш л ю з о вы застрелили офицера Рихтера. Мне сказали, что сотрудники не решались открыть огонь, пока его всего не утыкали стрелами. Как ежика, извините, Франко, я сам видел. Отреагировал Ренк на поднятые брови председателя Шмита. Он наконец утер под солбам. А эти, местные военные, помогли это все купировать. Я проносили, конечно, быстро и решительно. Опять отворилась дверь, и Ренк остановился. Вошел полицейский с МП пять на плече. Сразу за ним высокий рыцарь с длинными волосами и обезображенной щекой. Он холодными глазами убийцы осмотрел помещение и замер возле стены, сложив на груди руки в кожаных крагах. За ним проследовали в комнату еще трое мужчин. Анна во все глаза смотрела на гостей. Впрочем, все присутствующие в комнате также не скрывали своего жгучего интереса. двигая стульями по паркету комиссия поднялась со своих мест приветствуя другую сторону бургомистр немного громче чем требуется как обычно разговаривает с иностранцами обратился к гостям хочу официально поприветствовать наших гостей на земле города Пархим и поблагодарить за содействие в отражении агрессии к вашим услугам милорды ответил юноша одетый в серебряные доспехи Его глаза невозможного фиолетового цвета внимательно и дружелюбно смотрели на бургомистра. На груди у рыцаря поверх грудной пластины висела внушительная золотая цепь с золотой подвеской в виде льва. Один из спутников юноши был также облачен в доспехи, тоже кожа и металл, но его защитные одежды были намного скромнее, чем у молодого рыцаря, а самый их владелец был значительно старше. Третий парламентарий. Был одет в длинный зеленый плащ со страверхим капюшоном, который он не снял с головы даже войдя в комнату. В руке он держал посох с хитрой завитушкой наверху. Анна отметила, что этот человек был самым молодым, почти подростком, хотя капюшон не позволял его хорошо рассмотреть. Он живыми глазами пробежал по присутствующим и слегка улыбнулся, задержав взгляд на лице Анны. Прошу садиться, господа. Фин Бремер указал на другую сторону стола. Мужчина в дорогих доспехах кивнул и занял место напротив бургомистра. Слева от него уселся юноша в капюшоне, а справа рыцарь с коротко стриженной седой головой. Вошла молоденькая секретарь, уже знакомая Анне, и принесла поднос с минеральной водой в маленьких бутылочках и несколько стеклянных стаканов. Сохраняя суровое выражение лица, высокий рыцарь у стены опустил глаза на ее черные облегающие легинсы. Когда девушка размещала все это в центре стола, ну что же, разрешите мне представить себя и моих спутников, начал бургомистр, улыбаясь, как федеральный политик. Мое имя Фин н Бремер, и я бургомистр города Пархим, градоначальник. Рядом со мной судья э, города госпожа Эмилия л е м о н С другой стороны Франко Шмидт, он является главой городского совета. За ним господин о т о Ренк. Возможно, вы с ним уже встречались. Начальник городской полиции. Это наши силы правопорядка. Рыцарь с фиолетовыми глазами переводил взгляд с одного чиновника на другого, когда их представляли, и вежливо наклонял голову. Его удивительно красивое лицо оставалось бесстрастным и почти неподвижным, словно нарисованным. Барон Фургарт, сквайр. Представился и гость, когда бургомистр закончил. Я говорю здесь от имени великого дома Фургартов. Это, сэр, Дион Эрм, у полковник, рыцарь ордена закрытых ворот, начальник дружины. с е д о в л а с ы й рыцарь дотронулся рукой до нагрудной пластины. Справа от меня мой советник. Он предпочитает называться просто Суток. Юноша в капюшоне при этих словах блеснул темными глазами и поправил оранжевый медальон у себя на груди. Очень приятно, отреагировал бургомистр. Я предлагаю начать разговор с ситуации, которая сложилась у нас здесь, собственно катаклизм, который произошел, видимо, прошедшей ночью. Он все для нас перевернул с ног на голову. Мы не совсем понимаем, что происходит. Очевидно, что локация нашего города странным образом изменилась. Может быть, вы нас просветите, с чем мы столкнулись? ф е р г а р д посмотрел куда-то за спину городначальнику. о Это событие называется воссоединением, сказал он через паузу. В нашем мире оно ожидалось очень долгое время, настолько долгое, что перешло в область преданий. Некогда наш мир был единым. Я не хочу сейчас пересказывать древнюю легенду. В Свое время вы обязательно услышите ее. Главное, что в незапамятные времена мир был расколот, и небольшая его часть, ваш мир, жил изолированно, отдельно от нашего. Было предсказано, что это не будет продолжаться вечно. Однажды миры вновь воссоединятся. Собственно, даже говорить миры неверно. У нас один общий мир, теперь единый. Представители города обменялись взглядами, но им нечего было ответить на эти слова. Анна только отметила про себя, что возврат а к прошлому устройству мира не предвидится. Нам, конечно, трудно это принять сразу. сказал Бремер и нервно постучал пальцами по столу. Мы привыкли жить в очень рациональном, в целом комфортном мире, но, конечно, это не значит, что мы не доверяем вашим утверждениям. Ни в коем м е р е Просто нам нужно время, во всем разобраться, пережить последствия катаклизма. Мы сейчас просто пытаемся адаптироваться к новым обстоятельствам. Вы сказали, что представляете великий дом, начала судья Фюргартов. подсказала стенографистка, подняв голову от тетради. Великий дом ф ю р г а р т о в продолжил а судья Леман, кивнув. А что это собственно значит? Все, что вы видите вокруг, это владения дома ф ю р г а р т о в сказал молодой рыцарь. Даже больше. От драконьего хребта на востоке до реки Сестры на западе и от Эльды до гнилых зубов на юге. Все это земли ф ю р г а р т о в и наших вассалов. Больших домов, овечьих холмов, Бёрков, Бернов, Стимов, Фортов, Ниистров, Хонгов и еще множество малых домов до дальних уголков в л а д е н и я ф ю р г а р т о в всадник может добираться больше месяца. Чиновники переглянулись. Впечатляет, сказал Франко Шмидт с и зрядной долей сарказма. Хочу только заметить, что наш город находится в одном из самых больших и богатых государств мира, господин председатель. Поморщился бургомистр. Вы хотели сказать находился? Отреагировал не м е н я я и с к у ч н о г о выражения лица Фюргард. Находился. Теперь вы находитесь в нашем государстве. Вы в любом случае быстро поймете это. То есть вы хотите сказать в свою очередь, что наш город теперь находится в юрисдикции дома ф ю р г а р т о в Спросила судья. Если это значит под рукой дома ф ю р г а р т о в ответил рыцарь, переводя фиолетовые глаза на женщину. Тогда можно только говорить о статусе Пархима на вечи холмах, х потому что вы находитесь почти у стен Капертаума, главной твердыни Фургартов. Пархима, поправил его негромко бургомистр. Пархима, повторил миролюбиво рыцарь. И хорошо, что при высоединении город оказался возле наших стен. Мы смогли вовремя остановить Руктаев, Орков. Как вы их называете? Название немецкого города Пархим позаимствовано из славянских языков. Согласно одной из версий, оно связано с именем языческого бога солнца Пархима. О мой Бог! Простонал председатель Шмидт. Все-таки орки. Не просто средневековье, еще разные орки, гномы и колдуны. Это уже слишком. Рыцарь усмехнулся и положил на стол продолговатый серебристый фонарик. На нас тоже много и удивляет в вашем городе. Хотя бы вот эта вещица. Он с удовольствием пощелкал выключателем. Но это ведущий пустяк по сравнению с тем, что нам рассказал уважаемый сэр Ренг. Он наклонил голову в сторону шефа полиции. Вы обладали поразительной магией, могли путешествовать по воздуху и под землей, разговаривать с человеком на другом краю земли, создавать вот такие удивительные вещи в невероятных количествах. Ведь это все так? Да, и это все правда. Наша цивилизация достигла очень многого, подтвердил бургомистр, снимал э т а л и к й гордости в голосе. Но после, как вы говорите, вы соединения, мы лишились многих возможностей. Бесполезно это скрывать. Простите, э, сэр рыцарь, обратился к нему полисмейстер. Меня по долгу службы прежде всего волнует безопасность жителей п а р х и м а Вы сообщили, что опасность горду о исходит с запада из -за реки, то есть. Теперь это Север. Можем мы обсудить эту тему? Да, статус города тема сложная. Добавила бургомистр Бремер. Это все равно требует времени и будет решаться с участием городского совета. Сейчас мы могли бы заключить какое-то рамочное соглашение о военной взаимопомощи. Река Эльда тысячелетиями являлась непреодолимой преградой и была границей между восточным пределом и северными землями. Наши предки отвоевали для нас этот край. Уруктаев, гоблинов и б е р е т е е в Уруктаи здесь были уничтожены, а гоблины и б е р е т е и оттеснены за реку. Воды ее они пересекать не могут из-за древнего заклятия. Драконьих ребят защищает нас от обитателей диких земель на востоке. Там находятся в о т ч и науруктаев и других страшных существ, о которых мы мало что знаем. Человеку там не место. Единственный проход туда ведет. Через перевал Чейнтуган. Рыцарь встал и, обогнув стол, подошел к окну. Вот видите, там, где левое плечо одинокого малыша, встречается стой о с т р о й скалой, похожей на рыбий зуб. Указал он рукой. Остальные участники тоже покинули свои места и подошли поближе. Одиноким малышом вы называете эту самую высокую гору? спросила судья. Да. Там находится перевал и крепость з а к р ы т ы е ворота. Гарнизон в этой твердыне стоит на страже нашего края. Руктаи время от времени пробуют его на зуб, и долгое время это было единственное место, где мы с ними сталкивались. ф ю р г а т развернулся от окна. Теперь же, когда ваш город возник на реке у стен Капертаума, ситуация изменилась. Я не знаю, что спровоцировало мгновенную атаку Руктаев. Мы вообще думали, что их нет в северных землях, и там обитают беретей, весной народ, еще гоблины. Это такие стайные твари. Помельче у рукаев, но раньше они были весьма многочисленны. Сами по себе без рукаев они очень неудобные соседи. Анна тоже стояла у окна и разглядывала горы за окном. Она опустила взгляд ниже и попыталась найти капертаум, про который все время говорил рыцарь. Вот он, сказал голос за спиной. Вы далеко смотрите? Прямо здесь. Видите? Вот над этой башней с квадратной крышей. Анна повернулась. Рядом стоял юноша с капюшоном на голове. Это здание старой мельницы? Да. Вот, смотрите, прямо над ней э т о зубчатая линия. Стены т в е р д ы н и к а п е р т а у м а Анна повернулась за его рукой и сразу увидела и стену, и башенки над ней. Воздух был абсолютно прозрачный, и вокруг крепости можно было различить многочисленные здания, перемежающиеся о б л а ч к а м и деревьев. Километров десять, прикинула для себя девушка, или ближе. Мосты через реку заблокированы караулами, произнес бургомистер б р е й м е р Но там остаются горожане. Четверть, а может и треть города лежит на той стороне Эльды. Куда нам эвакуировать их всех? Мы не сможем быстро построить стену вдоль западных, простите, северных границ города, сказал председатель совета. Тем более сейчас, ведь мы остались без техники. В разговор вступил седовласый полковник, который до этого времени сохранял молчание. Стратегически было бы правильно вывести оттуда людей и временно оставить только один мост, остальные уничтожить. Единственный переход будет значительно проще удерживать. Может быть, задумчиво ответил бургомистр. В любом случае нужно попытаться защитить ту часть города. Может быть, мы сможем наладить технику. Есть такой шанс. А пока сокращение количества мостов и эвакуация. совещание или переговоры разбились на отдельные разговоры в н е б о л ь ш и х группках и Анна перестала записывать. Шеф разговаривал с Фургартом, бургомистр и Франкошмид с другим рыцарем. Судья л е м о н наклонилась над столом и быстро делала какие-то пометки в записной книжке. Возле двери высокий рыцарь со шрамом что-то наговаривал на ушко посмеивающейся брюнетке с челкой. Восемнадцать тысяч человек раздался голос Фургарта. Впервые Анна. Услышала в голосе молодого рыцаря яркие эмоции. Да, с гордостью подтвердил полицейский. Наш город центр района Людвигслуст-Пархим, нужно сказать, не последний во всей Померании город. Девушка подумала, что может быть не стоит так спешить, раскрывая перед гостями все карты. А как получается, что мы понимаем друг друга? Повернулась она к юноше, который носил имя Суток. Этот вопрос все время не давал ей покоя. иногда ей казалось, что гости говорят с очень странными интонациями, но ведь это все равно ничего не объясняло. Юноша тронул рукой янтарный кулон на груди. Это вот называется глаз Мерюта. Он пробуждает в разумных существах способность воспринимать общий язык. Дальше вы передадите друг другу эту способность, как поветренную хворь. Разве мы сейчас говорим не по-немецки? спросила удивленная девушка. Неважно, какие мы звуки издаем. Мы ведь воспроизводим речь, свои мысли. А думаем мы все на одном языке. Он и называется общий. Анна задумалась. Как-то это не согласовывалось с тем, во что она верила раньше. С другой стороны, это, наверное, сегодня было наименее удивительным открытием. Все остальное, что происходило с того момента, как она проснулась ночью от криков птиц, совсем не связывалось с привычной картиной мира. А кто вы? спросила девушка. Рыцарь сказал, что вы советник. Но «Ну, вы так молоды. Я волшебник. Ответил ю н о ш а улыбаясь Анне. И я знаю, что вы должны сыграть важную роль в моей судьбе.